Глава 19. Ты же не хочешь расстроить мою свадьбу? Меньше всего мне сейчас хотелось с кем-нибудь разговаривать, но знаю, что болтать мило может и без моего участия, и я всё-таки решила взять трубку. Привет, донёсся из телефона хриплаватый голос подруги. Наконец-то, думала, уже не ответишь. Ты дома? Ну да. Вот и хорошо. Быстренько одевайся и подходи к универмагу, жду тебя у входа. Зачем? вздрогнула я и испуганно огляделась по сторонам. Светлая глянцевая плитка на стенах и полу кухни окрасилась в розоватый цвет заката. Похоже, сегодня было солнечно. Расследование целиком поглотило моё внимание. Я сейчас не могу. Вопрос жизни и смерти. Поверь, без тебя мне не справиться. Ты же не хочешь расстроить мою свадьбу? Егор бы поспорил, что хочу. Нужно потянуть время, чтобы он успел до меня добраться. Вообще-то мне нужно привести себя в порядок. Брось, тут два шага от твоего дома. Подкрась губы, надень шапку и вперёд, только побыстрее, я тебя умоляю. Магазин через полчаса закрывается. Ну, хорошо. Я нажала кнопку отбоя, понятия не имея, как поступить. Даже если брат свободен, он всё равно не успеет прийти так быстро. Придётся добираться в одиночку. Но как? От одной мысли об этом начало крутить живот. Я подошла к окну. Здание универмага скрывал от меня ясень, но даже через его плешивые ветви я сумела разглядеть лимонно-жёлтый пуховик подруги. Полтора года назад я бы принялась уговаривать себя перестать быть трусихой, но теперь знаю, что дома меня держит необычный страх. анне преодолимая фобия я больна и помочь мне может только врач причём такой какого в Невиногорске не найти бывали случаи когда больным удавалось окончательно побороть агорафобию чаще всего выздоравливали люди с хорошо натренированной силой воли например бывшие спортсмены как я но всегда не без помощи медицины Судя по тому, как редко мне удается отказаться от ежевечернего бокала вина, мои волевые качества остались в прошлом. Зато навыки езды на велосипеде не забываются. Именно благодаря им я и чувствовала себя такой свободной в Сочи. Там, на набережной, меня никто не смог бы догнать, а значит и причинить боль. Обычные дороги — другое дело. По ним ездят машины, за рулем которых может оказаться кто угодно. Я еще раз выглянула в окно. В принципе, добраться до универмага можно и по тротуару. Придется только переехать и на другую сторону по пешеходному переходу. Осталось придумать, как выйти из дома. По статистике, чаще всего нападения происходят в подъездах и лифтах. В Сочи до байк-парка с его с красными спусками я так и не добралась, поэтому наверняка не знаю, смогу ли спуститься на велосипеде по лестнице. Но других вариантов всё равно нет. Придётся рискнуть. Я вышла в прихожую и раздвинула двери кладовой. Мой личный зал славы. Гора медалей разных достоинств, строй кубков В соревнованиях всевозможной значимости, от городских до международных, куча инструментов, деталей, бутылок с тормозной жидкостью, очистителями, смазками. В центре всего этого, словно младенец на материнских руках, на двух штырях настенного крепления висел велосипед. Как давно мы не виделись. Мой чёрно-белый друг с синими и красными наклейками в цвет флага страны, которую я когда-то на нём представляла. Рука сама собой потянулась к гладкой поверхности карбоновой рамы. Я с лёгкостью сняла его крепление. Гидравлические тормоза оказались в порядке, переключатели неплохо бы отрегулировать, но сейчас это не так уж важно. Вместо того, чтобы приводить себя в порядок, пришлось накачивать колёса. Хорошо, что на смену потерянным полезным привычкам я выработала новые. Например, каждое утро наносить макияж и укладывать волосы. Сложнее всего было переступить порог квартиры. Стоило открыть дверь, как сердце тут же напомнило о своём существовании тяжёлым, настойчивым стуком. Голова закружилась, пальцы на руках онемели. Казалось, ещё чуть-чуть и я упаду в обморок. Чтобы взять себя в руки, я постаралась сосредоточиться на безопасности. Чем я могу защититься, если прямо сейчас возле двери появится человек, который меня изнасиловал и обещал убить? Единственным, что есть под рукой, велосипедом. Я выкатила его вперёд так, чтобы в случае нападения можно было толкнуть его на обидчика. Зажав ключи вместе с остатками воли в кулаки, я выскочила в коридор и захлопнула за собой дверь, повернуться спиной к площадке, оказалось выше моих сил. хотелось рвануть к лестнице мне ещё предстояло вернуться в квартиру а значит надо было во что бы то ни стало закрыть все замки ватные пальцы с трудом нащупали отверстие для самого большого ключа два поворота следующий поменьше никак не хотел попадать в замочную скважину с третьим пришлось мучиться так долго что за соседской дверью послышались шаги похоже моя возня привлекла внимание соседей Удивительно, чаще всего люди боятся выходить на странные звуки, поэтому крики о помощи остаются без ответа. Я наконец-то заперла дверь и направилась к лестнице. В соседской двери щёлкнул замок. Вместо того, чтобы выйти в подъезд, человек прошаркал обратно вглубь квартиры. Вот и хорошо. Хотя бы никто не увидит, как я сломаю себе шею. Одного взгляда на вертикальный ряд ступеней хватило, чтобы проклясть высоченные потолки, которые последние 2 года спасали меня от клаустрофобии. На секунду я опёрлась о кованные чугунные перила. Лёгкий ветерок, пошевеливший волосы на затылке, заставил меня забыть о страхе высоты. Одновременно с этим кто-то дотронулся до моего бока.